Поднялся ветер. Он срывает с деревьев листья и крутит провода, как скакалки. Все четверо, сгорбив плечи, идут к машине. В ярком утреннем свете солнце подмигивает им из-за несущихся облаков. Рей следует за Винсом и Ленни, обхватив Бет рукой за шею. Она успела умыться и надеть черные брюки и джинсовую куртку. Попыталась замазать косметикой фингал, поставленный реем. Волосы падают ей на глаза. «Ты поведешь!» — командует Рэй Винсу. Тот забирает у Ленни ключи и садится за руль. Ленни падает на сиденье рядом с ним, придерживая окровавленное полотенце вокруг ножа в плече. «Но «Ну, хоть теперь можно вытащить!» — Рэй смотрит на рану. «Вытащишь сейчас, кровище еще больше будет. Не бзди, позже разберемся. Но мне нехорошо, Рэй. Может, высадите меня у дома?» «Само собой», — отвечает Рэй, — «позже». Рэй и Бет садятся на заднее сиденье. Рэй притягивает ее ближе к себе, не отпуская шею. Дуло упирается в ее грудную клетку прямо под грудью. Винс ловит взгляд Бет в зеркале заднего вида и пытается успокоить ее, сам не зная чем. «Ты в порядке?» — спрашивает он. Бет кивает. «Поехали!» — распоряжается Рэй. Винс подчиняется. «Ну и где этот дом?» «Какой дом?» — удивляется Винс. «Ну, который вы вдвоем хотели отхватить на моей бабке». «Хочешь посмотреть на него?» «Ага, сейчас только полдевятого, время есть». Винс едет на север через реку в пригород, где стоит маленькая унылая бунгало Бет. Краска потрескалась и выгорела. По обеим сторонам двери торчат неровные кусты. Табличка «Продается», прикрытая новой табличкой «Продано», колышется на ветру, как расшатанный зуб, который вот-вот выпадет. «Вот это?» — Рей смотрит в окно. «Это же развалюха в натуре!» — он поворачивается к Бет. «Да я вам добрую услугу оказываю. Эта хижина — кусок говна, даже под сортир не годится. Внутри лучше, — замечает Бет. Надеюсь, потому что снаружи вид херовый. И сколько вы за него даете?» «Просили тридцать две», — отвечает Бэт. «Мы предложили двадцать восемь с половиной». Рэй морщится и поворачивается к Винсу. «Я бы и десяти за него не дал». Винс отъезжает от дома и ведет машину по улочке жилого района. Листья закручиваются вихрем на дороге. А он-то уже представлял себе, как будет жить в пригороде. Винс смотрит на Рэя в зеркало заднего вида. «Так что будешь делать?» «В смысле? Когда дело с кредитками пойдет, и когда получишь мои деньги, потом что?» Рэй молчит. «Останешься здесь? сколотишь дружный коллектив? План есть?» «Ты за меня не беспокойся, планов у меня хватает». «И какие же это планы?» Рэй пожимает плечами. «Отсидеться тут до поры до времени. Дать показания по паре-тройке дел в Филле». А потом, когда с этим расквитаюсь и бабла поднакоплю, вернусь и продолжу с того, на чем остановился. В Нет, в я потом не издок. Вернусь в Нью-Йорк. Думаешь, они разрешат тебе вернуться? Рэй машет пистолетом. Ё-моё, да я ничего не говорил ни про кого, кто еще не в земле и не в тюрьме. Я ни слова про Нью-Йорк не сказал и хер кому скажу. «Они-то думают, что ты порвешь все связи, в конце концов. Мне один маршал намекнул, что ты важный свидетель. Да пошел он!» Рэй смотрит в окно, кусая нижнюю губу. «Я никогда не соглашался говорить о Нью-Йорке. Сдам пару покойников в Филле и назад. Ты правда уверен, что они тебя отпустят? Федералы-то?» «Нет», — коротко отзывается Винс. «Кто? Пацаны?» — Рей смеется. Мать моя женщина, да пацаны парад салютом устроят, когда я вернусь. Никто не умеет так выполнять мою работу, как я. Когда они узнают, что я никого не сдал, они мне такую поляну накроют. Винс не отвечает. Рэй смотрит в окно и тоже молчит. Вдруг Винс резко поворачивает руль, колеса визжат, машина влетает на крошечную парковку католической школы. Рэй ошарашенно озирается, пригибается за Бет и тыкает Винса дулом в ухо. «Какого хера?» Винс выключает мотор и указывает рукой. «Голосование. Чего? Мне нужно проголосовать. Что ты несешь? Выборы президента. Мне нужно отдать свой голос». Рэй пялится на него пару секунд, его злость перерастает в любопытство. «Без балды? И как это происходит?» «Голосование?» Понятия не имею, у меня это впервые. Рей пожимает плечами и указывает пистолетом на дорогу. Ну, сделаешь это потом. Винс встречается с ним взглядом в зеркале, улыбается. Да ладно тебе. Мы же оба знаем, что потом я не смогу. Рэй тычет пистолетом в голову Винса. Давай, заводи тачку. Нет, Винс разводит руками. Голова наклонена вперед, поскольку в шее упирается дуло. «Придется тебе пристрелить меня». Мужчины и женщины идут по парковке к школе. «В вашу мать!» — бросает Рэй. «Поехали, — тебе говорят!» Винс говорит тихо, наклонив голову, холодный ствол пистолета словно прирос к шее. «Послушай, я тут не плачусь, не умоляю, не притворяюсь, что мы не те, кто есть на самом деле, но я должен сделать это сейчас». Они вваливаются вместе. Странная компания со следами рукопашной на лицах. Винс идет впереди. Порез на его щеке вздулся и стал ярко-красным. Следом Рэй, обхватив Бет за шею так, что со стороны они вряд ли похожи на влюбленную парочку. Правой рукой она прижимает левую к груди, сложив ее, как птичка, поломанное крыло. В конце процессии плетется Ленни, который выглядит гораздо хуже всех и обливается потом. Он бледен, как простыня, застегнутая куртка натянулась на бугре у плеча, окровавленном полотенце, закрывающем рукоятку ножа длиной 8 сантиметров. Они останавливаются в фойе школы у фонтанчика со святой водой. Рэй обмакивает пальцы и крестится. Голосование проходит в конце короткого коридора в актовом зале. Бет и Рэй следуют за Винсом по коридору, на стенах которого висят рисунки детей из воскресной школы. Два ряда бумажных аппликаций с изображением кроликов. Все поворачивают головы, проходя мимо кроликов из ваты. Винсу представляется, как крошечные пальчики рисовали маленьких кроликов и наклеивали им ватные хвостики. Он косится на бет, думает о Кеннине и вдруг понимает, что важно лишь одно – вытащить ее из этой передряги. «Симпатично», – замечает Рэй, – «ватные хвосты». «Мне плохо», – стонет Ленни. Одна половина актового зала используется для занятий физкультурой, другая, как столовая. Баскетбольные щиты подвешены на крюках к потолку. Столики сложены и придвинуты к стенам. В центре зала стоит длинный деревянный стол, за которым сидят три немолодые женщины над толстыми черными грозбухами. Справа от них четыре кабинки для голосования, закрытые занавесками, и деревянный ящик для бюллетеней с большим замком впереди. Винс останавливается у входа. Какая-то женщина заканчивает ставить пометки, выходит из кабинки и опускает лист в прорезь ящика. «Ну и как это делается?» — шепчет ему в ухо Рэй. «Да не знаю я», — отзывается Винс и переводит взгляд на Бет. Она пожимает плечами. Ленни расстегивает куртку, приподнимает красное полотенце, смотрит на рану и снова прижимает полотенце к плечу. Одна из женщин комиссии встает. На вид росту в ней не больше метра двадцати. Она седая, будто в туфли того самого фасона, который в свое время обожала матушка Винса. Такие обычно носят медсестры. «Это ваш участок лапуля?» Винс шарит в бумажнике в поисках учетной карточки. «Да ладно, не нужно показывать. Если вы есть в списке, проголосуете. А вы все тоже с этого участка?» «Нет», — поспешно выпаливает Рэй. «Мы просто его ждем». С минуту она сверлит его взглядом, поджав губы, словно пытаясь сдержать готовые вырваться слова. «Хорошо», — она указывает на дальнюю стену. «Думаю, вы можете подождать там, если желаете». Рэй, Бет и Ленни плетутся тесной группкой. Пожилая женщина берет винца за локоть и ведет к столу. «Как ваша фамилия, Лапуля?» «Камден». Она останавливает его у первого толстенного гроссбуха. «Этот милый и приятный молодой человек говорит, что его фамилия Камден. Эрлина, у тебя есть бюллетень для Камдена?» Эрлина листает гроссбух, просматривая списки фамилий через бифокальные очки – «Винсент Джи?» «Да». Она поворачивает грозбух к нему и протягивает ручку. Винс ставит подпись напротив своей фамилии. Они дают ему длинную узкую карточку с несколькими рядами цифр и соответствующих им окошек. Винс смотрит на карточку, испугавшись, что должен, видимо, помнить фамилии, зашифрованные под номера. Наверное, их зачитывали до его появления» первая женщина машет в сторону кабинки. «Выбирайте себе пристанище, Винсент Джей Камден». Винсу нравится легкий присвист в ее голосе от зубных протезов. «Кладете карточку в книгу и пробиваете по всем пунктам, ничего не пропуская». Винс оглядывается через плечо. Рэй и Бет внимательно следят за ним. Ленни стоит, прислонившись к стене, и невидящими глазами смотрит на флуоресцентные лампы на потолке. Винс идет к кабинке. К ее остову веревочкой привязаны книга и маленький дырокол. Он засовывает карточку в книгу так, чтобы две дырочки наверху совпали с двумя штыриками книги. Винс открывает первую страницу. «Предложение группы «Инициативная петиция». Инициативная мера номер 383. Следует ли Вашингтону запретить ввоз и хранение немедицинских радиоактивных отходов, произведенных за пределами Вашингтона, если это не будет разрешено межштатным договором? Он переходит к следующему пункту. Предложение группы «Народ к законодательному собранию». Биль о референдуме номер 38. Следует ли пустить 125 миллионов долларов в облигациях общих обязательств на проектирование, расширение, строительство и улучшение системы водоснабжения. Он читает весь список, вопросов всего пять. У него вдруг возникает ощущение, что это экзамен, к которому он не готовился. Хочет ли он перечислить 450 миллионов долларов на утилизацию бытовых отходов? Хочет ли он, чтобы государство... Отказалась от непригодных федеральных земель? Хочет ли он создать комиссию для контроля над судьями? Что за ерунда? Винс смотрит на первый вопрос, перечитывает его снова. Оборачивается на пожилую женщину, которая протягивает бюллетень бородатому мужчине. Первая женщина замечает выражение лица Винса, нежно улыбается, встает и подходит к нему. «Что случилось, Лапуля?» «Такого я не ожидал». «В каком смысле?» «Ну, вот такого я, кажется, не готов». Она наклоняет голову к плечу. «Взять хоть вопрос о радиоактивных отходах, я об этом даже не слышал». Она похлопывает его по руке, вертикальные морщины на ее лице разглаживаются улыбкой. «Послушайте, Лапуля, выберите то, что считаете правильным. Ну, пропустите один пункт». Она возвращается к столу, а Винс к бюллетеню. Он решает, что ввозить немедицинские радиоактивные отходы плохо и ставит дырокол над дырочкой «да» рядом со стрелкой от номера 1. Нажимает и чувствует, как выпадает круглый кусочек бумаги. Такое приятное крохотное ощущение. Водоснабжение тоже штука полезная, стало быть, «да». По поводу утилизации бытовых отходов он отвечает «нет», потому что 450 миллионов долларов – слишком крупная сумма, на его взгляд. К тому же ему известно, что мафия держит мусорную отрасль в своих руках и наверняка отхватит большую часть этих денег. Он пробивает «да» против вопросов об общественной земле и контроле над судьями. Есть у него пара-тройка знакомых судей, он с удовольствием посмотрел бы, как их будут контролировать. Потом переворачивает страницу, и вот они, кандидаты в президенты и вице-президенты. Винс оживляется. Первыми идут Рейган и Буш. Следом Картер и Мондейл. Джон Андерсон и Патрик Льюси. А дальше еще какие-то фамилии, которые он не ожидал увидеть. Клифтон Дебери от Социалистической Рабочей Партии. Дейдра Гризвольд от Всемирной Рабочей Партии. А еще либертарианцы, социалисты, Загадочная партия граждан, даже парочка коммунистов — Гэс Холл и Анджела Дэвис. Бородатый мужчина входит в кабинку и встает рядом. «Что вы поставите напротив радиоактивных отходов?» — шепчет Винс. Мужчина поднимает на него глаза. «Что?» «Я и не знал, что кандидатов в президенты будет так много», — продолжает Винс. «Тут и женщины, и коммунисты, кого только нет». Бородач пожимает плечами и отворачивается к бюллетеню. Винс оглядывается, принюхивается и возвращается к книге. «С президентом потом разберемся», решает он, пролистывает страницы до фамилии Гребби в разделе представителей штата и пробивает дырочку. Пробегает взглядом по остальным фамилиям претендующих на государственные посты, но все они ему не знакомы, поэтому Винс переходит к странице с фамилией крупного конгрессмена из бара, Фоули, и голосует за него. Гадать насчет остальных ему не хочется, так же, как и отдавать голос за того, кто потом окажется полным бараном, поэтому он пропускает их. Остался президент. Винс возвращается к списку кандидатов и вглядывается в фамилии. Он думает об этих людях, что у них там в голове, какие они, порядочные, мудрые, крепкие, «Вышли ли они из всех нас? Они — это лучшее, что мы можем предложить?» Он задает себе вопрос, какие черты ценит больше, те, какими обладает, или те, которые у него отсутствуют? «Вот так читаешь газеты, смотришь новости, и тебе кажется, что ты понимаешь этих людей, но какие они на самом деле, когда остаются наедине с собой ночью? Как бы он себя повел на их месте, а они на его?» Рональд Рейган, Джордж Буш, Джимми Картер, Уолтер Ф. Мондейл, Джон Б. Андерсон, Патрик Джи Льюси. Он пытается сопоставить фамилии с тем, что знает об этих людях. Но это всего лишь буквы на бумаге. Винса переполняет холодная паника. Может быть, вся эта затея – сплошная глупость? Он чувствует себя идиотом. Ты выстраиваешь некую конструкцию в своей голове и начинаешь верить, что она связана с твоей жизнью и имеет какой-то смысл. А вдруг ты лишь обманываешь себя, и в конечном итоге смысла-то и нет. Или нужно просто верить, что смысл есть? Он бросает взгляд на Бет, делает вдох и склоняется над книгой. Весь мир на мгновение сужается до размеров кабинки с занавесками. Дракол едет вдоль фамилии. И только тогда ты принимаешь решение. Слегка нажать, и бумага поддается, словно освобождаясь, и в твоей голове возникает дом, который ты купил для Бет, детишки, прыгающие через скакалку, и сама Бет, наблюдающая за ними с крыльца. Тебя смущает однообразие твоих грез, даже когда ты всматриваешься в бюллетень и думаешь о том, что, по крайней мере, в первый и последний раз за свою короткую бестолковую жизнь Винс Камден проголосовал за президента. Лень не привалился к дверце, лицо покрыто капельками пота, куртка по-прежнему натянута на плече. Винс едет молча. На его губах играет едва уловимая улыбка. «Ну и?» — спрашивает Рэй. «Что, как с ресницей на щеке? Или со свечками на именинном торте? Скажешь, что загадал, и желание не исполнится?» Нет, просто не хочу говорить и все. Что ты не хочешь говорить, бле. Это что-то меняет? Для меня меняет. Врешь. Слушай, я тебе ничего не скажу. Хотя могу и сказать. Только ты все равно не узнаешь, соврал я тебе или нет. Дула снова упирается в шею Винса. Ну, а я могу выстрелить в твою гребаную голову. Ладно, ладно, я проголосовал за Рейгана. Правда? Нет, за Картера. За него? Ня! За Андерсона. Понял, к чему я клоню? Я могу назвать любую фамилию.